Глава 84. Рано утром я стою в очереди в пекарню. В прошлый раз она открылась в 8, и к восьми пятнадцати уже все расхватали. Я приезжаю еще раньше, мне удается урвать плюшку, черничный скон, шоколадный кекс, кофе и горячий шоколад. Сразу вспоминается моя первая поездка сюда и то, каким одиноким я себя чувствовал в огромной кухне пустого дома. Элис уже приняла душ. Волосы у нее мокрые, а лицо такое милое, без макияжа. Но молча завтракаем, глядя на океан. Весь день мы бездельничаем. Хозяйская библиотека представляет собой обширную, эклектичную коллекцию книг. В я, наконец, отрываю от норвежского детектива, чтобы погулять по берегу. Мы сами на себя не похожи в одежде не по размеру, купленной в местном магазинчике. У Элис на толстовке неофициальная эмблема университета Гумбольта с листком конопли, а на моей толстовке написано «Соблюдая дистанцию». Поднявшись по тропинке вдоль берега, набредаем на скамейку. Я вставляю новую сим-карту в телефон, теперь на экране больше нет буквы «Д». Мы оба отправляем на работу сообщение о том, что нас какое-то время не будет в городе. У меня сорвутся несколько консультаций с семейными парами и еженедельное занятие с подростками. Я всех подвожу, но ничего не поделать». «Ужасно недовольна», — говорит Эльс, получив ответ с работы. «Оно и понятно ей хуже. Когда я вернусь, Ян, Эвелин и Хуан встретят меня с распростертыми объятиями. А вот не явиться в крупную юридическую фирму в разгар работы над серьезным делом — это совсем другое». Вечером я жарю оставшихся окуней со спаржей, а Элис дочитывает книгу. Сидя на веранде и глядя на звездное небо, я поражаюсь, как быстро мы оба привыкли к этому красивому месту, к неторопливой жизни на побережье. Элис сидит рядом со мной в деревянном шезлонге и впервые за долгое время по-настоящему отдыхает душой. — А у нас хватило бы денег на домик здесь, — говорю я, — если наш продать. — И тебе бы тут не надоело? «Нет, а тебе?» Элис смотрит на меня, будто удивляясь собственным ощущением. «Нет, хорошо тут». Ночью я крепко засыпаю под далекий шум волн. Мне снится Элис и то, что мы живем вдвоем в коттеджу океана. Больше ничего особенного в моем сне нет, но он оставляет ощущение счастья и безопасности. Я просыпаюсь, глубоко вдыхаю прохладный океанский воздух и вдруг ощущаю незыблемую уверенность в том, что мы действительно можем создать что-то новое, абсолютно свое. Когда мы с Эллис готовились к свадьбе, я беспокоился о том, как супружество впишется в нашу прежнюю жизнь. Сейчас я понимаю, что все, что было до, больше не нужно, что мне для счастья хватит отношений с женой, как бы они ни развивались дальше. Прошлое не имеет значения. Я точно знаю, что мы с Элис будем меняться вместе и наши отношения будут развиваться так, как должны, порой и независимо от нас. И я впервые отчетливо понимаю, что все у нас будет хорошо. Я поворачиваюсь, чтобы поцеловать Элис, рассказать ей о моем сне, описать всепоглощающее чувство счастья, которое я только что испытал, но ее нет. Наверное, она в гостиной смотрит на китов в телескоп, зову я молчание я спускаю ноги с кровати натыкаюсь на что-то твердое и холодное на полу лежит мой перевернутый телефон меня сразу же захлестывает ужас но потом я вспоминаю что сим-карта у меня новая нас не могли выследить поднимаю телефон похоже он сам включился от удара при падении с тумбочки на нем 28 текстовых сообщений девять голосовых В правом верхнем углу мигает буква «Д».